Собственно говоря, это всего лишь клеточная масса. К ним приближались голоса. По пляжу подходила группа людей, кто с камерами, кто с блокнотами начинается, — сказал Эновик. Да, у Оливейра был растерянный вид. Так что же делать? Послать в пароходство все данные как есть? Но что им это даст, если мы сами ничего не поняли? Лучше бы получить новые пробы. Прежде всего, этой субстанции. Я свяжусь с Робертсом, хорошо? Ну, а теперь пора начинать резню. Фенвик посмотрел на бездвижного кита и опять почувствовал бессильную ярость. Животные, что все на счету, то задерживаются где-то на неделе, то гибнут. Вот же черт! К ним уже подходили Фенвик и Форд. «Прибереги свои чувства для прессы», — сказала Оливейра. Вскрытие длилось больше часа, в течение которого Фенвик с помощью Форда взрезал касатку, извлекал внутренности, сердце, печень и легкие и объяснял анатомическое строение. Они разложили содержимое желудка, там был полупереваренный тюлень. В отличие от резидентов, кочевники и прибрежные касатки поедали морских львов и дельфинов, а стадом могли напасть и на одиночного усатого кита. Среди зрителей было немало журналистов, но специальными знаниями публика не отличалась, поэтому Фенвик многое объяснял, у него форма рыбы, но лишь потому, что эти существа когда-то переселились в суши в воду. Такое случается. Мы называем это конвергенцией. Совершенно разные виды образуют конвергентные, то есть подобные структуры, чтобы соответствовать требованиям окружающей среды. Он ударил часть толстой шкуры и обнажил подкожный жир. Еще одно различие. Рыбы, амфибии и рептилии – теплообменные существа, то есть хладнокровные, Температура их тела принимает температуру окружающей среды. Например, скумбрия есть в Норд-Капе и в Средиземном море. Но в Нордкапе температура ее тела 4 градуса Цельсия, а у средиземноморской скумбрии 24 градуса. На китов это не распространяется. Они теплокровные, как мы. Энвик наблюдал за зрителями. Феннвик только что произнес одну формулировку, которая всегда срабатывала. «Как мы». Она заставляла людей прислушаться внимательнее. Киты, как мы, значит, они вплотную подходят к той границе, за которой люди начинают рассматривать жизнь как безусловную ценность. Фенвик продолжал. Будь они в Арктике или у берегов Калифорнии, киты сохраняют температуру тела 37 градусов. Для получения тепла они используют свой жир, который мы называем ворванью. Видите эту белую массу? Вода отнимает тепло, но этот слой препятствует охлаждению тела. Он обвел присутствующих взглядом. Его руки в перчатках были окровавлены и перепачканы слизью и жиром кита. Но вместе с тем ворвань означает для кита и смертный приговор. Проблема всех китов, выброшенных на берег в их тяжести и в этом самом по себе чудесном жировом слое. Голубой кит длиной 33 метра и весом 130 тонн в крупнее самого большого динозавра, но и косатка весит 9 тонн. Такие существа могут жить только в воде где, согласно закону Архимеда, любое тело теряет вес столько, сколько весит вытесненный им объем воды. Поэтому на суше китов расплющивает собственная тяжесть, а теплоизолирующее действие жира добивает их, поскольку они не могут отдавать наружу избыточное тепло. Многие киты, выброшенные на берег, погибают от шока перегрева. «Этот кит тоже?» – спросила одна журналистка. «Нет, в последние годы становится все больше животных, у которых... Сломлена иммунная система, они погибают от инфекций. Этому киту было 22 года. Уже не юное животное, но в среднем здоровый кит доживает до 30 лет. И так мы видим преждевременную смерть, но нигде на теле нет следов повреждения или борьбы. Я полагаю, это бактеологическая инфекция. Энвик выступил на шаг вперед. «Если вы хотите знать, откуда она берется, мы можем объяснить и это», — сказал он, стараясь сохранять деловой тон. Проведен целый ряд токсикологических исследований, и они показывают, что касатки Британской Колумбии заражены РСВ и другими ядами. В этом году в жировой ткани касаток было обнаружено свыше 150 мг РСВ. Никакая человеческая иммунная система не может этого выдержать. Он увидел по взволнованным лицам, что задел их за живое. Самое худшее в этих ядах то, что они жирорастворимые – — сказал он. — Это значит, что они передаются с молоком матери и детенышам. Человеческие дети, только явившись на свет, уже награждены СПИДом.